Глава шестая. Я прочел с десяток псалмов, а псы все еще жрали, неспешно, как дегустаторы. Хороша у них жизнь: пожрал, поспал, посрал, пожрал, поспал, посрал. Что им еще для счастья надо? А вот человек, существо ненасытное, требовательное, ему сколько не дай, будет мало. Были бы внизу вместо псов люди, они бы друг другу глотки порвали. Последний победитель, ему бы и достался куш. Неважно, что весь труп одному не заглотить. Псы чувствовали себя в безопасности. Наевшись, разошлись и легли мордами к останкам. Сталкер утратил человеческие черты. Лишь голова, самая твердая, осталась нетронутой. Я смотрел на мутантов и жалел, что не умею воспламенять взглядом. Был бы неиссякаемый запас патронов, перебил бы всех до единого. Оставалось надеяться, что твари уйдут сами. В желудке заурчало. Я отлип от окна, сел у горки пустых консервов, ухватил чеку последней, непочатой и вскрыл банку. Эх, водочки бы сюда! В экстремальных условиях и не пьющего тянет приложиться к спирту. что уж говорить обо мне грешном. Не отношусь к мудакам, считающим, что настоящий мужчина в День защитников Отечества должен ужираться в хлам, но и не вижу ничего предосудительного в снятии стресса алкоголем. В Чечне, казалось, только водка и спасала от безумия. Многие из нас после на гражданке спились или помутились рассудком. Я сам чуть не упал в пропасть. Спасла Людмила. Я увидел ее в автобусе и понял, что не могу подойти. От меня несло перегаром и немытым телом. Люда послужила лучиком света в конце темного туннеля. Я понял, в каком дерьме копаюсь, взял себя в руки и послал старую никчемную жизнь к черту. Послал и работу. Пахал я тогда охранником в супермаркете. Уволившись, повысил разряд и нанялся в серьезные агентства». Психологический барьер был сломлен, и вскоре я познакомился со своей будущей женой. Обед голода не утолил, приглушил. Для здоровяка, вроде меня, жалкая банка консервов все равно, что ложка манки. Проглотив пайку, я занялся разминкой тела. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Как бы ни была физзарядка болезненна, она необходима. Впереди дальняя дорога, расслабляться нельзя. После серии простых упражнений я вышел из квартиры. Прислушался. Ни звука. Дом пуст. С автоматом в одной руке я прошел весь коридор туда и обратно. На это потребовалось уйма времени. Под конец вымотался, вспотел, как лошадь. Когда вернулся в квартиру, близился закат. Вот-вот появится Альт. Я приник к оптическому прицелу Феньки, осмотрел близлежащие улицы. Альта не увидел. Под окнами все еще возились псы, труп почти обглодали, теперь пытались оторвать от сустава в кости. Все в одночасье исчезло. С грохотом ко мне вытянулся сноп огня и земли. От неожиданности я осел назад. Стекла задрожали, готовые высыпаться из рам. На улице жалобно заскулила псина. Плач прервала короткая очередь. Тишина. Я подобрался к окну. Взрыв разметал скелет на косточки. Дохлые и полудохлые псы валялись по дуге. Одна псина отчаянно лизала собственные кишки, надеялась залечить рану. Одиночный выстрел прекратил ее мучение. Внизу появился сталкер. Я подхватил с пола автомат и заглянул в оптику. Альт. Сталкер стаскивал трупы в кучу. Закончив, полил псов из фляги, чиркнул спичкой, бросил на мокрую шерстку. Вспыхнуло маленькое пламя. Оно быстро завоевывало новые участки, с охотой пожирало подгнившую плоть. Мутный дым пополз вверх. Запахло сжженным волосом и псиной. Альт подождал, пока огонь разгорится вовсю, и скрылся из виду. Немного погодя, я услышал его шаги в коридоре. Как и в прошлый раз, первой забежала Миледи. «Красиво — Красиво? — спросил Альт, заметив, что я наблюдаю костер. Я поморщился, ответил брезгливо. «Воняет». Лави, сталкер бросил мне пояс с контейнерами. Я поймал, руку оттянуло к низу. Тяжеленькие, как гранаты. Отвинтил у одного крышку, оценил толщину стенок. «Извини, пустые!» — соязвил Альт. «Это ты уж сам!» «Ну а с твоими что?» Альт удовлетворенно похлопал по поясу со словами И есть еще вакантное место. Припять артефактами богата не так, как Янов. Зато они в цене много выше. Мне хоть оставил что? И если б я знал. У нас, у сталкеров, нет карты кормушек. На дуру ходим. Прямо таки так, не поверил я. Почти. Ориентируемся по аномалиям, которые тоже еще отыскать надо. Иной раз бывает халява. Снимешь с трупа КПК, а там маркер на тайник. Зона хитра, Бывает, наметишь кормушку, как на тебе. Выброс — и аномалия переместилась. Мне как будто кубики льда в желудок насыпали. Выброс! Я совсем забыл о нем. Раньше что? Увидел зарницы над горизонтом? Почуял озон? Беги к базе. Даже от рассохи успеешь, если не ранен. Альт, есть ли надежное укрытие на пути к Янову. Не беспокойся, друг. Ты не с новичком, произнес сталкер с улыбкой. Не скажу, что Альт убедил меня в отсутствии угрозы, но немного успокоил. Зачем ты подпалил псов? Дым может привлечь внимание монолитовцев. Поверь, они меня беспокоят меньше всего. Говорят, в зоне самый опасный хищник человек. Уж лучше сдохнуть от пули чем угодить в лапы химеры или медленно угаснуть в холодных объятиях кровососа. Я не мог не согласиться. Правда, и человек ни одной пулей страшен. Вспомнились изувеченные тела солдатиков, уложенные в ряд во дворе Грозненского госпиталя. Кастрированные, с вырванными ногтями и зубами, в рот каждого запихнут отрезанный член. Маски ужаса и боли навечно отпечатались на лицах пацанов. Они хотели, страстно желали смерти, но чичить тянули, как могли. Быстрая смерть не в их извращенном вкусе. Впрочем, и наши, бывало, срывались, давали волю фантазии, но изголялись они над трупами. Как говорится, почувствуйте разницу? «Падаль привлекает зверье», — продолжал Альт. «Много падали привлекает химер». неужели они не миф? По приезду в часть в учебном классе мне показывали эскиз мутанта. Информации по химерам военным не доставало, о них узнали благодаря полковнику Дегтяреву. Одно свидетельство, это мало, поэтому многие сомневались в существовании химер, считали за сталкерскую байку. «Я видел одну», — сказал Альт крайне серьезно, смотря вдаль, в прошлое. «Издали». Да благословен будет Аллах. Если заметишь эту тварь, Слейся с травой, землей, Что там будет вокруг. И не шевелись, Жди, пока химера уйдет. Вступать в бой не советую. Тварь хитра, что человек, Сильна, как кровосос, Быстра, как Тесла, Всегда нападает со спины, А пули ей, что пчелы. Я слушал и не верил. Альт больно впечатлился зоной и здесь явно преувеличивал. «Плохие разговоры мы затеяли, на ночь глядя», — поежился Альт. От солнца осталась лишь блеклая розовато-желтая полоска на краю неба. Холодало, из коридора тянуло пугающей неизвестностью. Альт поспешил забаррикадировать вход. Закончив, утер пот со лба и промолвил. «Заболтал ты меня. В желудке эхо гуляет». Сина тявкнула. Тоже голодная, пояснил сталкер с усмешкой. Пока они жевали, я читал псалмы. В голове вертелась одна строка. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. Ночь провел беспокойно. Мерещились кровососы, химеры, гладающие скелет псы, хохочущий альт в обнимку со скалящимся Магомаевым, парализованное мраморное людо, плачущая дочь, и все на одном фоне, тихого, далекого зова. Он притягивал, как свет коматозника. Наконец я разогнал хороводящих вокруг меня мутантов и людей, вышел на длинную каменную лестницу. Каждый шаг приближал меня к двери, из-за которой вырывалось ослепительное сияние. Я поднимался на костылях, корчась от боли, рухнул. Костыри стукнули о ступени и исчезли в туманной пропасти. Я пополз, волоча за собой вывихнутую ногу. Над головой шипели пули. Позади ревел комбат, с флангов взорвались невидимые мины. Ползти становилось сложнее. Кожа ссыхалась, трескалась. С обеих сторон взметнулись языки пламени. Сквозь дрожащий воздух я потянулся к ручке двери. Кожа быстро покрывалась волдырями, но я открыл. Глаза затмил яркий свет. Властный голос отчетливо произнес — «Ты мой». Я проснулся в холодном поту. Сжал крестик. От маленького кусочка серебра шло тепло, умиротворяющее, как чашка горячего шоколада у камина. Я вскочил на колени, зашипел от боли, совсем забыл, что резкость — мой враг на ближайший месяц. Перекрестился. Нашарил в темноте псалтирь, подставил страницы под лунный свет и зашептал один из псалмов. Да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Не помню, как и когда уснул, но глаза открыл, едва небо начало разоветь. Ночные кошмары, неизвестный опасный путь, который предстоял мне уже завтра, ввергли в отчаяние. Я ощутил острую необходимость выговориться, необходимость в чьей-либо поддержке, пусть и надуманной, необходимость в молитве. Без всякой подсказки, без псалтиря, без церковщины просто искренне обратиться к Богу, как тогда, в ночь возвращения Машки домой. Я встал на колени лицом к заре, склонил голову, зажал в ладонях крест, уперев костяшки больших пальцев в лоб, закрыл глаза и беззвучно, шевеля одними губами, зашептал. Таким и застал меня Альт. «Эй, друг, да ты никакой не череп!» — поразился он, протирая сонные глаза. «Ты самый, что ни наесть, настоящий поп!» Я не вздрогнул, не испугался, не смутился. Казалось, ничто не в силах было поколебать устоявшуюся внутри гармонию. Я поднял веки, плавно опустил руки — Коротко кивнул сталкеру. Говорить не хотелось. Боялся, звук нарушит ту благостную атмосферу, что окутала меня. Альт копался в рюкзаке и поглядывал на меня искоса. Достал обрубок колбасы с белым хлебом, мрачно сокрушился. А запасы-то подходят к концу. Ох, если б каждый день был праздник... Я не спешил поддержать разговор. Во мне зародилась мысль, стоило решить разумное или нет. Как бы нам не пришлось есть суп из утки, продолжал сталкер. Знаешь историю? Однажды Ходжан на Средин увидел на озере уток. Хотел поймать, да все улетели, только он подбежал. Сел бедный Хаджан на берегу и давай макать в озеро хлеб, да есть его. Мимо проезжал знакомый Увидел странную картину и спросил Хаджу, чем он занимается. Хаджа ответил, ем суп из уток. Альт ожидал от меня смеха, но я слушал в полуха. — Ты сегодня молчалив? — заметил Сталкер. — Альт, куда ты ходишь днем? Вчера, позавчера. Сталкер состроил невинную гримасу и уже раскрыл рот, но я опередил. Только не говори, что в Припять. Я имею в виду, как далеко ты уходишь. Альт сжал губы, повращал глазами и растянуто ответил. — Ну, сегодня я думал дойти до набережной. Заприметил там интересное место. — Я с тобой. Альт смотрел на меня секунду три, потом родил. — Почему бы нет? Да ты пригодишься. Вопрос — не свалишься ли по дороге? Брось, меня крепко побило, но не изломало. Выдюжу. Надо ведь проверить силы перед долгой дорогой. Как говорят у меня на родине, кто просит не беспокоиться о нем, тот достоин большего внимания. Мы выдвинулись сразу же после завтрака. Я чувствовал себя выпущенным из клетки зверем. Правда, радость убавила необходимость напялить противогаз. В нем кружок по плацу — неприятная вещь. А боевые действия, да часовые прогулки — не для слабонервных. Если же дневать-ночевать в нем, как сталкеры, то в в снурка превратишься. Резину за родную кожу будешь считать. — Протыл, не забывай! — наказал Альт, и я рефлекторно обернулся. Мы пересекли улицу и снова вошли в лесную полосу. Псина постоянно забегала метров на двадцать вперед, обшаривала все кругом и опять отбегала. Альт внимательно следил за ней, за деревьями, за снегом, за всем. Я прилагал усилия в основном к тому, чтобы не отставать от сталкера. Быстрый шаг учащал сердцебиение и дыхание, грудная клетка двигалась активнее, а значит и боль в ребрах становилась все ощутимее. Да и палец на ноге пускал иглы под колено. Жилые дома обступили нас со всех сторон. Волоски на теле встали дыбом. Вспомнились кавказские ущелья. Взгляд цепляется за каждое потенциальное укрытие врага. С трудом отвлекаешься на другую точку и холодеешь при мысли «Вот сейчас из той, что потерял из виду, раздастся выстрел». «Альт, на какой черт ты нас сюда завел? Видимо, мало попадал под обстрел. Да прибудет со мной щит Господень». Я взглянул на свисавший с запястья крестик, еле поборол желание сжать его, Покрепче перехватил феньку, втянул голову в плечи, сгорбился. Если стрелять будут, то в меня. Альт худенький и ростом ниже. Между деревьев что-то мелькнуло. Я вскинул автомат и застыл на месте. Альт продолжал движение, как ни в чем не бывало. Угловым зрением я уловил серую тень, дернулся и чуть ли не разрядил обойму в красные глазища Миледи. — Будь он не ладен, плавный сталкер, надо же додуматься, приручить монстра. Мы вышли из капкана к Н-образному зданию. Кусок стены точно снарядом срезали. «Будь начеку», — сказал Альт. «У школы Зулус наткнулся на целую араву сноркаф». Я не стал спрашивать, кто такой Зулус. Какая разница? А вот об осторожности Альт мог бы и не напоминать. «Я давно усвоил урок. В зоне расслабляться смертельно». Впереди возвышались четыре красно-белых высотки. У одной из них метался огромный факел. Псина остановилась, зарычала. Слева у низкого здания с крупными ржавыми буквами КБО шатался зомби. «Миледи!» «Фу!» — прошептал сталкер. «Миледи!» Псина, непонимающе посмотрела на хозяина, возмущенно проскулила и потрусила дальше, то и дело оглядываясь на зомби. «Тихо!» «Не привлекаем внимания», — сказал Альт уже мне. «Ориентир — вон то бегающее пламя». Как назло, растительность поредела. Мы оказались в более беззащитном положении, нежели зомби. Слава богу, обошлось. Разминулись. У высотки ожидало впечатляющее зрелище. Я словно попал в сказку про Джека и бобовые зернышко. Из ямы поднимался толстенный ствол виноградной лозы. Изгибаясь змеей, она вцепилась в стену высотки и вытянулась до верхнего этажа. Там вверху и носилась бешено ядовито-салатовая комета. Воронка, из которой вырос виноград, тоже светилась едва уловимым зеленоватым туманом. — Вот мы и пришли! — воскликнул Альт, положил автомат на землю, а за ним рюкзак. — Постереги добро, а я наверх! Я еще раз оценил высоту лозы. Альт верно спятил? Сталкер заметил мое замешательство, хлопнул по плечу и пообещал. — Я скоро, миляди, сидеть! Проворно, будто кошка, Альт преодолел первое кольцо лозы. С высотой его темп замедлялся. Я, как болван, пялился вверх, а не по сторонам. Шея затекла, но я все смотрел. Почти у самой верхушки Альт застыл. Кажется, достал детектор артов. Прямо над его головой пронеслась комета, разбрызгивая сверкающие искры. Альт неотрывно наблюдал за ней, определял закономерность в траектории движения. Не знаю, как у него это получалось. Даже мои глаза резало при взгляде на аномалию. Каково же сияние вблизи? Альт ловко взобрался на верхнее сплетение веток. Оно, точно канат, соединяло два соседних дома, фасад и глухую стену. Быстрым шагом сталкер двинулся к окну. Комета ушла на нижней ветви, но ненадолго. Взлетев вверх, она погналась за Альтом. Я хотел крикнуть, предупредить сталкера, но побоялся отвлечь. Он и так с трудом балансировал на суку. В последний момент Альт прыгнул на балкон, комета лишь лизнула пятки. Некоторое время сталкера не было видно. Потом он появился, помахал мне рукой и победоносно поднял кулак. В нем что-то светилось. Я облизал пересохшие губы. Осмотрелся — никого. Оказалось, псина тоже взволнованно наблюдала за хозяином. Альт тем временем перебрался на лозу. По возвращении назад всегда спешишь. Возможно, поэтому на сей раз Альта шатала куда больше. Дойти до развилки он не успел. Комета мчалась навстречу. Я затаил дыхание. Альт спрыгнул на нижнюю ветку, сорвался и повис на руках в 12 метрах над землей. Милетия обеспокоенно тявкнула. Я зашипел на нее. Псина поглядела на меня так, точно просила помочь хозяину. Альт кое-как взобрался на сук, однако и комета уже спустилась. Я снова было крикнул сталкеру, но в горле встал ком. Благо Альт заметил опасность вовремя. Он извернулся, нырнул вниз, ухватился за ветку, пролетел, как тарзан на лиане, спрыгнул на разлучье лозы и впечатался плечом в стену высотки. Потер ушиб, задрал голову, Комета как раз заворачивала над ним на обратный путь. Не спеша, размеряя каждый шаг, Альт спустился на землю. Ноги подрагивали, и Сталкер сел на корточки. Псина бросилась облизывать его. Сталкер слабо посмеивался, трепал холку мутанта. — В порядке? — спросил я. Альт отстранил Псину, запустил ладонь в контейнер и достал... Ну, точно золотое яичко. Я бы пошутил по этому поводу, да язык отнялся. Арт отбрасывал на наши лица солнечный блеск, подобно открытому сундуку драгоценностей. «Держи!» — Альт протянул камень. «Отдашь, когда будем расходиться. А пока побереги. Это светляк. Он ускоряет регенерацию тканей. Не спрашивай, как. За этим кученым». «Спасибо!» — выдавил я растерянно. полюбовался камнем еще немного и спрятал в контейнер. Альт выставил перед собой детектор, такой же, какой я видел у полковника Дегтярева. Сталкер заметил мой интерес и пояснил. «Сварог! Сталкеры на него молятся!» Альт изучил показания маленького дисплея и заключил. «В яме еще артефакт, только газировок полно». Обилие кислотных аномалий Сталкера не устрашило. Медленно, следя за изображениями на дисплее детектора, Альт спустился в яму. Зашипело, хлопнуло, в корнях винограда запрыгал, переливаясь всеми цветами радуги, камешек сложной формы. Кровь камня, насколько я помнил из КМС. Данный арт разрушал часть молекул в ядовитых газах, то есть в какой-то степени защищал от отравлений и химических ожогов. Пророкотала автоматная очередь. Метров пятьсот. Тут же оценил я. В шрам на брови впилось сотни иголочек. Псина настороженно проворчала, навострила уши. Альт мигом оказался подле меня, подхватил рюкзак, автомат. Выстрелы повторились. «Туда — Туда! — крикнул Альт и побежал в указанную сторону. — Альт, нас это не касается. Сталкер не вернулся, Псина бросилась за ним. Я тяжело вздохнул и потащился следом. — Альту приключений, что ли, мало? думал я, придерживая покалеченные ребра. Расстояние между мной и сталкером росло. «Не бежать, не бежать», — напоминал я себе. «Зона не парк отдыха. Вон, вспышки между яблонями подтверждают. Слабые, невзрачные, легко не заметить. Куда же Альт так мчится, как первый день в зоне?» Сталкер, не сбавляя темпа, обогнул ртутные волны, расходившиеся в воздухе кольцами, как вода отброшенного камешка. Значит, не потерял голову, все видит. Глаз наметан. Замечает опасность быстрее моего. Набегу. Не зря Альт три года зону топтал. Выстрелы становились громче. Доносились из-за вытянутых в длину белых пятиэтажек. Минуя крыльцо, у двери я заметил табличку с красным крестом. Похоже, больница. Что ж, туда мне и дорога. Бог, горел, стопа разрывалась от боли. Альт выглянул из-за угла дома и тут же прижался спиной к стене. Снял автомат с предохранителя, передернул затвор и застыл. Псина тоже не решилась покинуть укрытие. Заскулила, попятилась. Их страх передался и мне. Скрипя зубами, я перешел на легкий бег. Каждый толчок отзывался острой болью в ребрах и стопе, Они лишь поддерживали злость и боязнь ударить в грязь лицом. Пока настиг Сталкера и его псину, лысый череп и спина покрылись холодным потом, на глазах выступили слезы. Грудь Альта часто вздымалась и опадала, в глазах читалось нечто близкое к безумию. «Чего там?» — спросил я запыханно, борясь со слезами. Кто-то дико заверещал. Меня пробрало зноб. Я осторожно высунулся из-за стены — и обомлел. По крышам корпусов медсанчасти скакала белая крупная зверюга. С площади в нее полили нецелись двое сталкеров — высокий, под два метра, и кренастый, как гном. Еще один недвижно лежал поодаль. Монстр на одном месте не стоял. Гигантскими прыжками кружил вокруг сталкеров, пролетал высоко над ними. В прыжках заключалось столько мощи, что исход битвы казался предрешенным. Мера! просипел Альт невнятно. Видимо, губы плохо слушались. — Да храни нас, Аллах! — добавил он и рванулся на подмогу к сталкерам. — Куда, бля? — вырвалось у меня. — Альтруист хренов! Что ж мне погибать теперь из-за него? — Если бы не он, ты был бы уже мертв! — презрительно напомнил внутренний голос. Альт с диким ором открыл огонь. Присоединился к обороняющейся парочке, походившей на Штепселя и Тарапуньку. Псина, по примеру хозяина, тоже позабыла страх. Ощетинилась, зарычала. Из нее выпрыгнула такая же белая волчица. И еще одна. Я слышал о пси-псах, но слышать и видеть разные вещи. Хотел протереть глаза, но костяшки стукнулись о панорамное стекло. Три миледи бросились ловить зверюгу. И как раз вовремя. Химера напрыгнула со спины на высокого сталкера, Тарапуньку, прижала к бетону, но псины и град пуль не дал закончить начатое. Химера соскочила с жертвы и скрылась в окне третьего этажа больницы. Осколки стекла беззвучно осыпались на окровавленный снег. Монстра ранили. Выпрыгнула тварь совершенно с другого конца корпуса. В два скачка оказалась рядом со сталкерами, ухватила клыками пушку штепселя и вырвала ее из рук. Загривок мутанта оседлала Миледи или ее двойник. Там было уже не понять. Еще одна псина вцепилась в лапу. Химера прыгнула, сшибив штепселя с ног, и опустилась под стеной южного корпуса. Псины мешали, так бы тварь взмыла на крышу. Химера мотала головой, махала лапой, пыталась избавиться от псевдособак. Промедлением воспользовалась третья Миледи, сомкнула челюсть на задней лапе зверюги. Появился отличный шанс завалить монстра. Штепсель рыскал по карманам трупа, наверное, израсходовал все рожки. Тропунька не стрелял, держал левое плечо, раненая рука висела плетью. Химера придавила не слабо. Автомат Альта тоже замолчал, видимо, сталкер боялся задеть Миледи. Похоже, вся надежда была на меня. Я зарядил подствольник и прицелился. По длинной шерсти Химеры стекали крупные капли крови, снег впитывал их, как губка, Одну псину химера все-таки прихлопнула. Двойник Меледи превратился в пар. Я выстрелил. Ствол дернуло. На миг химеру закрыл цветок огня. Сквозь облако пыли тень не проступила. Зверюга успела отскочить. Со стены больницы посыпалась каменная крошка. Раненая химера не удержалась и свалилась. Упала на спину, придавив еще одну псевдособаку. Псина лопнула, как проколотый шарик. Настоящая миледи отпрянула, готовясь к новой атаке. Химера перевернулась на лапы. Я застучал ей в морду очередью. Или в лицо. Весьма похожее на человеческое, кстати. Даже пасть больше походила на удивительно широкий рот, усеянный плотными рядами клыков. Химера прыгнула на меня. Я перекатился через плечо. Сломанные ребра чуть не заставили взвыть. На миг в глазах померкло, и я обернулся позже мутанта. Нас разделяли всего каких-то четыре шага. На секунду наши взгляды встретились. И эти глаза врезались в память, по-моему, на всю жизнь. Взгляд поразил не только неимоверной агрессией, но и осмысленностью. В голове мелькнула предательская мысль о смерти. Возможно, я бы встретился с Костлявой, если бы Альт не поддержал огнем. Пули смачно вошли в предплечье химеры, задели голову, выбили из-под лап грибки снега. Химера дернулась в сторону Альта, но теперь я короткими точными очередями долбил ей череп. С тыла на зверюгу набросились две псины. Передние лапы Химеры подогнулись. Я стрелял до щелчка. Сменил магазин и вновь выпустил все патроны в голову монстра. Осколки черепа разлетелись шрапнелью. Последние пули разорвали оголенный мозг, брызнув на шерсть красно-белой кашицей. — Поп! Поп! Кончай! — «Все уже!» — кричал Альт. Я понял, что до сих пор жму на спуск, а Фенька растерянно щелкает в ответ. Накатила слабость. Я сел, положил автомат на колени, стволом к химере, будто она могла ожить, да и шрам не успокаивался. Дрожащими руками заменил рожок. Глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Мокрый, как после ванной. С остервенением ухватил противогаз, хотел сдернуть, отшвырнуть. Остановил Альт. Крепко сжал запястье, покачал головой. Спокойно посоветовал. «Лучше не надо!» Я отогнул край маски. С резины стекла соленая водица. Уставился на гору туши передо мной. Оказалось, помимо развороченной головы, у твари имелась еще одна, поменьше, до конца не сформировавшаяся. Миледи с любопытством осматривала старшую сестру. Астралов и след простыл. «Откуда же они берутся?» — поразился я. Вопрос был риторическим, но Альт ответил. «Говорят, это все ваши опыты, военных». Я посмотрел на сталкера Искоса. Чего-чего, а таких монстров люди создавать пока не научились. Это что же, болотники — тоже дело рук человеческих? Нет, в зоне сам бес шалит. Или НЛО, как там у Стругацких. Как в воду глядели. только в жизни оказалось значительно хуже. К нам подошли Штепсель и Тарапунька. Со словами благодарности пожали руку Альту, не снимая перчаток, конечно. Меня поначалу будто не замечали. Потом Штепсель присмотрелся подозрительно и прокурорским тоном спросил. «Воен стал?» «Допустим», — с вызовом ответил я. Сталкеры вопросительно вылупились на Альта. кабардинец не растерялся. «Мужики!» — Вам не все равно, кто ваши задницы спас. — Дезертир, — продолжил допрос Штепсель. Я выругался, несколько изменив слово Штепселя. — Я за него ручаюсь, без паники, — вступился за меня Альт. «Ну — Ну-ну, братишка, ты бы, наверное, и монолитовцам не побрезговал бы, — с пренебрежением произнес Штепсель. — Хорош трындеть, к нам гости, — заметил я движение со стороны школы. Мутанты приближались то ли ползком, то ли в припрыжку. Быстро, но чуть ли не сливались с землей. Если бы Припять зеленела, их, возможно, и не увидел бы. На снегу же, среди гулых деревьев, их стремительные рывки сразу бросались в глаза. — Снорки, мать их так! — процедил Штепсель. Мы выстроились стеной, ощерились стволами. — Гробовичок бы сюда! — мечтательно промолвил Тарапунька. Я попытался поймать Снорка в оптику, тщетно, швыдки, как понос. Еще и петляли, зигзаги наворачивали, словно раздумывали, атаковать или нет. Выстрелил навскидку. Тут же в воздух взвился Снорк. Навстречу ему устремились три ленты пуль. Мы расступились, и между нами рухнуло бездыханное тело. Снорки с рявканьем кинулись в атаку. Первого я смахнул прикладом, от второго увернулся. Тот прокатился колобком, развернулся уже хоботом ко мне и снова ринулся на меня. Я угловым зрением уловил тень слева, присел, над головой ухнуло тело. Сцепился со вторым снорком. Монстр тянулся к глотке, щелкал желтыми зубами. Я выхватил нож и всадил его по рукоять в тощую шею уродца. Торопунька полил куда ни попадя. Чуть меня не пригвоздил контрольным. Очередью я сшиб со сталкера снорка. не успел поймать благодарный взгляд, как сбили с ног. Ребра будто взорвались. Снорк норовил расцарапать лицо, шуршал ногтями по пластику. Я поджал ноги и резко вскинул их. Снорк улетел за спину. «Я же ослеп. Ребра сигналили. Отдохни, успокойся». Тварь быстро сгруппировалась и скакнула назад. Я и повернуться не успел. Одной рукой отбивался — другой тянулся к ножу, засевшему в глотке убитого снорка. Достал. Направил рукоять на оседлавшую меня тварь и выстрелил. Пуля прошила снорку шею, выбила пару зубов и вылетела из виска. Мутант брякнулся на бок. Я выдернул из трупа нож, еле поднялся на ноги, полоснул по морде очередной твари. Альц справлялся значительно лучше меня. Тропунька выстрелами больше отпугивал, чем бил в цель, Штепсель катался по снегу, оборонялся руками и ногами от двоих снорков. Резкими шагами, щурясь от боли, я сократил расстояние. Еще на ходу достал из кобуры Вальтер и всадил в головы мутантов по две пули. Последний невредимый снорк бросился на утек. За ним селился угнаться раненый. Штепсель прижал его ногой и раскромсал черепушку очередью. Тарапунька послал несколько пуль в догонку беглецу. Естественно, не попал. «Все целы?» — спросил я, придерживая ребра, будто боялся, что они сейчас вывалятся. Один снорк копошился, то вставал на четвереньки, то падал. Его заносило, и мутант полз по кругу. Штепсель добил и этого уродца. «Надеюсь, больше никто не объявится», — устало выдохнул он. Его потрепали более всех. «Вы спасли нас дважды», — подчеркнул Тарапунька, — переглянулся со штепселем и нехотя извлек из контейнера с сочащейся густой жидкостью ломоть мясо, спрессованные гравиконцентратом частички животных тканей. Арт походил на остывшее сердце. Вопреки обычаям своего народа, Альт не стал ломаться. Принял подарок сразу, молча. Видимо, среди сталкеров так заведено, платить даже за бескорыстную помощь. — Куда путь держите? — поинтересовался Альт. Тарапунька потер затылок, покосился на Штепселя. Тот кивнул. — К стадиону идем, — ответил Тарапунька. — Говорят, там немало артов. — Было немало. Где действительно зона щедра на Дары, так это на Янове. Мы как раз направляемся туда. — Может, с нами? Тарапунька снова задал немой вопрос Штепселю. Тот помотал головой. — Не, — озвучил Тарапунька, — мы все-таки посмотрим стадион. А Наянов нас гарик проведет. Пойдете с нами, сэкономите. Альт пожал плечами. Ну ладно. Осторожнее там, стадион усеян каруселями. Ни когтя, ни аномалии, брат. Сталкер пожали руки, коротко ухватив друг друга у локтя признак доверия и близости. И ты, воин, стал, прими нашу благодарность, обратился ко мне Тарапунько. Как тебя звать? Вдруг свидимся. Я подумал и промолвил. Оп. Возвращались другой дорогой, чуть южнее. Миледи трусила рядом, с интересом заглядывала в лицо. Даже псины относятся к соратникам теплее. К моему стыду я питал к псине только неприязнь и страх. От взгляда в вампирских глаз становилось не по себе. Свирепая морда напоминала стычку со сворой бешеных дворняжек. Пошел снег, частый, пушистый. Слава богу, до нашего логова оставалось всего ничего. В такую погоду легко угодить в беду. Да, именно так, в беду. О подробностях лучше не думать. В зоне они душу наизнанку выворачивают. — Вот видишь, поп, на добро добром отвечают, — На норовоучительным тоном произнес Альт. Ломоть мясо трепыхался у меня на поясе, так как у Альта свободных контейнеров не осталось. От арта исходило жгучее тепло, точно радиация жгла живот. Или то мне мерещилось? Эй, да куда этот сталкер бежит? Он нет, идет. Тогда откуда спешный скрип снега? Совсем не в такт нашим шагам. Снег упорол с такой силой, что я и Альта видел плохо. Неудивительно, что споткнулся о застывшую Миледи. Сина ощетинилась, прижала уши, нос сморщила и смотрела в снежную пелену. Бровь снова зачесалась. «Альт!» Сталкер оглянулся и сразу все понял, скинул с плеча автомат. Мы тупо ворочали головами, но видели лишь зимний пух. Альт дернулся. Миледи залаяла на него. В позе Сталкера было что-то неестественное. Прежде чем я сообразил, что именно, из Миледи выскочила пара двойников и рванулась к Альту. Сталкер мягко повалился на земь. Раздался оглушительный рев, куда страшнее и мощнее Медвежьего, да и Львиного тоже. Если бы мой череп покрывали волосы, то среди них добавилось бы седины. Волкам-астралам страх оказался неведом. Они погнали призрака прочь утробно рыча. Я подбежал к Альту. Впереди проступала чернота входной двери, серая стена. Я затащил Сталкера в дом. Коридор показался знакомым. Похоже, наша ночлежка именно здесь. Стащил с Альта противогаз. Хотел похлопать по щекам, но Миледи принялась лизать хозяина. Альт нахмурился, сморщился, отмахнулся от псины и открыл глаза. Посмотрел на встревоженную Миледи, на испуганного меня, спросил слабым голосом. «Надеюсь, от моих штанов не пахнет?» Наши губы дрогнули, растянулись, и мы в раз заржали, точно закадычные друзья в кабаке. смеялись долго. Напряженность последних дней выходила через громкий неуемный хохот. Меледи пятилась в угол, глядела на нас с опаской, это рассмешило еще больше. Только резкий ожог в ребрах оборвал мой смех. Я согнулся пополам, с охонем схватился за больное место и все равно продолжал хихикать. Тихо, болезненно склонив голову. Альту и это показалось смешным. Поднявшись в квартиру, мы накинулись на жалкие остатки съестных припасов. К концу подобие ужина за окном стемнело, как поздним вечером. Высотки чуть не царапали наливные брюха туч. Метель усилилась, ветер был в трубах. На сей раз Альт возвел более надежную баррикаду, не поленился подтащить диван. — В мерзкую погоду даже мутанты ищут тихое, укромное местечко, — объяснил сталкер. Как бы ни погода не затянулась, иначе и завтра придется сидеть в четырех стенах. Я сжал крестик, прикрыл глаза. Дай Боже спокойного дня и чистого неба на завтра. И спасибо за милость, не раз оказанную мне сегодня. — Штиль вымаливаешь, — догадался Альт. — А почему я тебя ни разу не видел на коврике? — Я не совершаю намаз. — А как же шарят? Главное, чтобы Аллах был в сердце. Ему ни к чему обряды, ритуалы. Ему нужна искренность. — Может, ты просто боишься прогневать зону? — съязвил я. Альт запустил в меня пустой банкой из-под шпротов. Я успел подставить ладонь, и консервы отлетели в сторону, звякнув об пол. Миледи недовольно проворчала, помешали сну. Прошло всего полдня, но в такую погоду ничего не оставалось, кроме как спать. Да и вымотался я изрядно. Не успел лечь — заснул. Когда открыл глаза, за окном царили все те же сумерки. Ветер возмущался, а снег осаждал стекла. Меледи спала. Альт смазывал маслом, чистил детали разобранного калаша. «Сколько я спал?» Альт пожал плечами, ответил «Часа три-четыре». Я стащил с ног Берцы. Ногам тоже нужен воздух. «Приятно!» Синева и опухлость на пальце спала. Видимо, все же ушиб. Шишка на лбу тоже рассасывалась, к мышцам вернулась гибкость, только ребра ныли, до да пустой желудок. «Выглядишь посвежевшим», — с улыбкой заметил Альт. «Светляк действует?» «Разве свинец не должен не пропускать излучение?» «Скажешь тоже. Танк и то полностью не защищает. Если б контейнеры совсем не пропускали радиацию, у сталкеров не было бы проблем с детьми». «А так, ходишь...» облучаешься помаленьку. Глядишь, и хвост сзади отрос. А я уже было начал слушать внимательно. — Ну тебя к черту! — плюнул я. Альт смеялся. Если хочешь быть отцом, оберни себя свинцом. Знаешь старый анекдот про деда и внучка? Альт не желал униматься. — Значит, решил дед как-то проверить внука на знании истории? — Спрашивает. «Скажи-ка, внук, в каком году произошел первый взрыв на ЧАЭС?» «В 1986-м, деда», — отвечает внучок. «Правильно», — согласился дед и погладил внука по голове. Но ну, а скажи-ка, когда случился второй взрыв на ЧАЭС?» «В 2006-м», — не задумываясь, говорит внук. «Правильно», — кивает дед. и гладит внука по второй голове. Я помрачнел. Анекдот напомнил о больной дочери. Сталкер понял, что мне не до смеха, смущенно замолчал. Я его не винил, Альт ведь не знал о Машке с Людой. Не располагала к хорошему настроению и погода, и зверский голод. Как загипнотизированный я смотрел на белые штрихи метели. Среди них отчетливо проступали лица моих девочек. Меня охватило чувство безысходности. Такое бывает в осеннюю пору, когда все вокруг угасает, сереет, блекнет. Тогда падаешь духом, теряешь веру, отстраняешься от мира. В последнее время подобное я ощущал все чаще и чаще. Я, Альт и Миледи виделись мне сверху, с высоты птичьего полета. Одни... Заметаемые в мертвом городе, никому не нужные, запертые ненастьем. В голову лезло черти что, только нехорошее. Припоминались все обиды, неудачи, начиная с самого детства. «Альт», — сталкер вопросительно промычал, — «вот ты скажи, почему одним все, а другим ничего? Ведь несправедливо». «Воля Божья праведна». Но кто-то владеет островами, а кому-то и на чебурек не хватает. Хотя второй всем сердцем верует в Бога, а первый посмеивается над такими, как второй. Аль посмотрел на меня с отеческой лаской и ответил. Ты неверно говоришь. Аллах всемилостив. Он дал нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, язык, чтобы говорить, нос, чтобы чуять. Кожу, чтобы осязать, ноги, чтобы ходить, разум, чтобы творить, женщин, чтобы любить. Всем выдал поровну. Как же распоряжаться этими дарами? Право человека? Не Аллах определяет нашу судьбу, ее строим мы. Если ты зашел в дремучий лес, оглянись». Возможно, увидишь тропинку, ведущую на опушку. Я вспомнил себя в школьные, студенческие годы. Раздолбай, раздолбаем. Похоже, Альт прав. Сам виноват, что купаюсь в дерьме. Вопрос, как из него выбраться. Мы убеждаем себя, что поздно. Былого не воротишь, упущенной не поймаешь. Продолжал Альт. Чушь. Мы просто боимся рисковать, боимся незнакомых дорог. Тот, в ком есть Аллах, укрепит веру, возведет из руин надежду и сломает клетку, которую сам себе построил. Хватит, — тихо попросил я. Во мне закипала злоба, Альт бил точно в цель, оттого я казался себе все ничтожнее. Хотелось перемкнуть за это сталкера». Чувствовал себя как дегтем обмазанный. — А что же ты, Альт? — спросил я раздраженно. — Такой умный, понимающий, а сидишь рядом со мной. Слишком поздно ко мне пришло понимание. — Но ведь поздно не бывает? — воскликнул я с нервной усмешкой. — Я и не собираюсь тлеть в зоне, будь уверен. Может, даже с тобой уйду. У меня было много времени для раздумий. — Вернусь на малую родину, открою ресторанчик национальной кухни, расскажу миру о настоящей зоне. — Докторскую будешь защищать? — Альт улыбнулся и тоже задал вопрос. — А что, нет в Москве зоноведческого института? — Института смертников, ты хотел сказать? — Альт мрачно закивал. Тишина длилась недолго. Альт затянул адыгейскую песню. Как ни странно, она не вызвала во мне былой неприязни, лишь мурашки пробежали по темечку. Я отвернулся к окну. Метель снова ожила красками. В ней бегала машутка с воздушными шариками. Смеялась, звала меня с Людой играть. Светлые воспоминания, словно из прошлой жизни. Шорох. Возня рядом заставили меня подскочить. Пелена сна вмиг провалась. «Спокойно, это я», — насмешливо сказал Альт. Зажужжала. Сталкер достал КПК. Нахмурился. «Что такое?» — я почуял неладное. «Семецкий отдал концы. В который раз?» «То есть...» «Одна из легенд зоны. Сталкер давно червей кормит, а сообщение о его смерти приходит каждый день». Говорят, Семецкий добрался до Монолита и пожелал бессмертия. Вот и получил. Я поскреб щетину, вспомнился сон. Метель, а из нее темным пятном проступает Монолит. Он зовет меня, и я иду. Остается каких-нибудь десять метров, как из снежной стены выбредают зомби. Они лезут со всех сторон, пробивают крючковатыми пальцами землю, «Хватают за берцы, за штаны!» Завершила кошмар, разверзнутая перед носом пасть болотника. Бесноватый рев и тлетворный запах падали. Этой ночью мне опять пришлось усыплять себя псалтирем. Луну затянули тучи, поэтому читал, светя на странице фонариком. Древние благозвучные строки действовали как успокоительные. «Что-то не тянет меня сегодня на улицу», — сказал Альт. Он стоял у окна, рассматривал безжизненные заснеженные улицы. Ветер стих, с неба падали редкие мелкие снежинки, тучи поднялись, посветлели. «После штурма обычно бывает затишье», — вспомнил я. «Знаешь, получить сообщение от Семецкого среди сталкеров считается хорошей приметой. По мне, весть о смерти...» Есть весть о смерти. Что тут приятного? Ну, не зря же все сходятся на ином мнении. Они просто мыслят иначе. Попал в передрягу, но слава Семецкому выжил. Пошел к тайнику, но слава Семецкому вовремя заметил стадо кабанов. А ведь мутантов могло и не быть. Или там перестрелки, ранения. Счастливчики хвалятся, что Семецкий взял их под крыло, и не задумываются. Прежде чем выбраться из бойни или избежать другой беды, они на нее натыкаются. Альт не переставал удивлять. То он говорил о духах, словно средневековый деревенщина, то разводил философию как академик. «Уж не хочешь ли ты сказать, что нам стоит подождать до завтра из-за какого-то сообщения?» На Альта было жалко смотреть. Похоже, он понимал, как глупо выглядит, однако ничего не мог поделать. Суеверие засело в башке прочно. «У нас еда закончилась, вот-вот и воду допьем. Медлить нельзя», — давил я, отгоняя мучительный образ воды. «Во рту, как в Сахаре, пили мы ничтожными порциями». Альт быстро потер ежик волос, дернул неопределенно плечом и нехотя согласился. «Ладно, собирайся. Как говорят у меня на родине, у идущего путь укорачивается, у сидящего прибавляется дел». Сталкер собрал вещи, свистнул миледи. «Да, сразу поняла. Уходим». Мы разобрали баррикаду, оглядели комнату, не забыли ли чего. «Ну, с Богом!» вздохнул я. «Да, хранит нас Аллах!» Натянули противогазы, Гулко зашагали по коридору. На лестнице Альт остановил меня. «Будь внимательнее. Кровосос мог вернуться». На меня налетел мираж из сна. Я поежился, снял автомат с плеча. Вслушиваясь в молчании стен, мы, крадучись, спустились на первый этаж. На улицу вышли не сразу. Сначала выглянули из-за косяков, осмотрели каждую веточку. Вопреки ожиданиям, Альт повел не к дороге, а во дворы. — У дорог опаснее, — объяснил он. Альт походил на сжатую пружину. Глаза постоянно вращались, исследовали каждый клочок пути. Собранность сталкера передалась и мне. В чем-в чем, а во внимательности мне не откажешь. А уколись и преследование боевиков в Чечне, и пограничная служба. К тому же панорамная маска куда удобнее стандартных очков. какие были в противогазе Альта. Снега навалило по щиколотку. Его хруст радовал, навевал новогодние воспоминания о самом счастливом празднике — семейном, волшебном, теплом, несмотря на зиму. В этом году Люда, наверное, даже елку не поставит, если только маршрутка не попросит сильно-сильно. Она умеет настоять на своем. Вся в меня. «Прощайся с Припятью!» Бросил через плечо Альт. Мы вот-вот покинем ее. «Прощайся» обычно звучит печально, если не горько. Но я услышал в голосе Альта нетерпение, возбужденность. Сталкер спешил расстаться с проклятым городом. При пяти это не понравилось. Земля содрогнулась. Мы еле удержались на ногах. В ушах зазвенело, в глазах забегали мушки. В паре сотен метров за спиной завыли в несколько глоток псы. Мелиди тревожно заскулила. «Давай ее через пень-колоду!» — выругался Альт, огляделся, ткнул пальцем в сторону, крикнул. «Бежим!» Тучи словно засасывала воронка. Они неслись на... Я взглянул на компас, проняла дрожь. Готовился выброс. Быстро светлело. Все приобретало призрачную ауру. Контуры размывались, раздваивались. Позади прогремело, треснуло. Я оглянулся. Юго-восток вспыхивал зорницами. Молнии били одна за другой, заставляли дрожать воздух, небо и землю. Неподалеку отчаянно забрехали слепые псы. Сбивались в стаю, искали укрытие. На перекрестке мелькнул человеческий силуэт, прозрачный, едва уловимый. Кровосос и то заметался. «Сюда!» — услышал я приглушенный громом голос Альта. Забежали в темную низкую пристройку из белого кирпича, ухватились за ржавые ворота, потянули на себя. Между нами проскользнула Миледи. Створки нехотя со скрежетом поддались. Захлопнули. Полная тьма. Мы стояли, не шевелясь, ждали, пока глаза привыкнут к отсутствию света. Во внутренней стене обнаружился пролом, за ним квадрат освещенного пола. Еще ворота! «Альт!» Кинулись закрывать второй вход. воздух стал вязким, как кисель. Да еще боль в ребрах перехватывала дыхание. Я с трудом переставлял ноги. Пришлось перейти на шаг, а потом и вовсе остановиться. Навалилась пудовая тяжесть, даже руки не поднять. Альт тем временем уже закрыл одну створку. Из-за спины зарычала Миледи. Сталкер обернулся, удивился моему бездействию, быстро перевел взгляд на ощетинившуюся псину. В глазах отразилась тревога. Альт медленно снял с плеча автомат и осторожно закрыл вторую створку. Я еле сдерживал феньку. Руки дрожали, как у хронического алкоголика. Губы не слушались, выходили лишь отрывистые звуки. Заколола бровь. Снаружи грохнуло, так, будто над самой крышей. В глазах помутнело. Автомат отлетел в сторону, как выдернул кто. Альт резко развернулся и выстрелил очередью в три пули, Миледи громко рыкнула, тут же заскулила и стихла. Мы застыли в ожидании. Раскаты грома нарастали, землю трясло, все неистовее. Но то происходило за стенами и не пугало. Возникло ощущение, что мы залезли в кротовью нору, не спросив крота. Альт хотел включить фонарик, но что-то сшибло его с ног. Сталкер простонал в забытье. Видимо, бросили чем-то тяжелым. В скуле ударил металл. Я вскрикнул. Следующий удар пришелся на голову, точечный. Я покачнулся. Если б не шлем, мог бы слечь навеки. Били с завидной силой. Попытался достать противника вслепую, но лишь получил железкой по рукам. Рядом прогрохотал автомат. Альт очухался. Во вспышках пламени я увидел у дальней стены, за уазиком, маленькую фигурку. Она злобно заверещала, отбежала в другой угол. «Альт, там!» Сталкер, стоя на коленях, застучал длинной очередью. Карлик взбешенно заревел. Все, что не лежало на полу, забилось в конвульсиях. На нас осыпался дождь гаек и болтов. У виска ухнул гаечный ключ. Лязгнуло уныло, безнадежно. Загремело трясущееся железо. В воздух поднялась полуизъеденная ржавчиной кабина буханки. — Это уже серьезно! — впечатлился Альт. — Поп, не стой! Альт сменил рожок, открыл огонь. Кабина у Азика заплясала. Карлик удерживал ее с трудом. Я, словно ботан, утерявший очки, сел и захлопал ладонями по полу в поисках феньки. Кабина рухнула чуть ли не на руки. Послышалось шлепание босых ног. Карлик повис на воротине, забился в попытке оттянуть ее. Створка приоткрылась. Луч света упал на мой автомат. Стиснув зубы, я скачком достиг его, обхватил, как родное дитя. — Пап! — Вдвоем с Альтом мы обрушили на карлика град свинца. Мутант заорал с диким отчаянием и замер, опершись ручкой о воротину, словно решил передохнуть. Балахон, весь в дырах, сочился кровью, сорванного в бахрому подола она капала под грязные босые ножки, где уже расплылась небольшая лужа. — Кончено! — болезненно выдохнул я. Ребра выли от боли. — Бюрер! — Исп! — То ли согласился, то ли возразил Альт. Снаружи царила тишина. Пока мы воевали, выброс закончился. Сильно пахло озоном, воздух звенел радиацией. Тучи сомкнулись в единое полотно. «Цел — Цел? — спросил я. Альт с кряхтением поднялся, побрел к карлику. Пихнул ногой, бюрер повалился, как кукла. Альт боднул плечом забрызганную кровью воротину и вышел в расширившийся проход. Я последовал за сталкером. Не успел покинуть гараж, как счетчик Гейгера встревожно затрещал. Альт скинул на снег рюкзак, покопался в нем, достал аптечку и протянул мне упаковку таблеток. — Прими цистамин, сказал он. — Где Миледи? Я пожал плечами. Глаза Альта расширились. Он рванулся назад, в гараж. Я открыл ворота полностью, чтобы облегчить сталкеру поиски. Миледи лежала у пролома в стене. Клок шерсти на лбу запекся кровью. Альт опустился на корточки, приник ухом к груди псины. Послушать, бьется ли сердце. Слушал долго. Я наблюдал за ним отстраненно. Жалость к мутанту не испытывал, потому и сталкеру сочувствовать не мог. Наконец Альт выпрямил спину и радостно воскликнул: Живо! Я проглотил две таблетки радиопротектора, которые все это время, неспешно, не глядя, извлекал из упаковки. Альт поднял псину на руки, подбежал к рюкзаку. Разорвал пакет с бинтом и принялся перевязывать Миледи. Если честно, я бы только обрадовался смерти псины. Для меня она все еще оставалась дьявольским отродьем. Правда, недолго. После перевязки она стала выглядеть не пугающе, а нелепо. Альт надломил ампулу на поднес к носу Миледи. Псина прянула ухом, фыркнула, подняла голову, чихнула. «Жива, моя девочка, жива!» — ласково произнес Альт. «Ну, давай, поднимайся. Тихонько. Так, молодец. Идти можешь? Ты ведь крепкая. Нет, не трожь повязку. Фу! Нельзя!» «Так...» Меня чуть не стошнило. На месте сталкера я бы добил монстра. Видела ли Миледи, как Альт убивал псевдопсов? Не психанет ли однажды? Какие картины рисует ей мозг, когда желудок пуст? Как сейчас. Псина напоминала бомбу замедленного действия. Идем, — проявил я нетерпение. Больше наблюдать сюсюканье не было сил. Да, и как можно скорее. После выброса здесь сильная концентрация радиации. До Янова не больше километра, если срезать через лес. Я коротко кивнул и направился в сторону дороги. Альт, подбадривая Миледи, двинулся следом. Мы миновали здание милиции, прошли немного вдоль бетонки и свернули в лес. На дорогах, по словам Альта, больше шансов наткнуться на зомби. Те по старой памяти помнили — дорога — это жизнь, это движение. Вот и бродили, в надежде словить попутку, которая подвезет их до дома. О доме они имели мало представления, но тяга к нему осталась. Поначалу я шел быстро, но потом начал сдавать. Ребра усиленно ныли. Сказалось схватка с Бюрером — гнить ему в аду. Вернулась и хромота. Вдобавок чесалась немытая несколько дней рожа. Унять зуд мешал противогаз, а расстаться с ним я рискнуть не смеял. Пришлось стиснуть зубы и терпеть. — Чего плетешься? Наша тырка и зад смазать? — шутливо спросил Альт. — Себе смажь. Дышать больно. Это еще хорошо, что у верблюдов нет крыльев. Чернобыльская шутка. Я бы тебе рассказал притчу, да сейчас лучше не отвлекаться на болтовню. Тогда бы вообще молчал. Я к тому, что могло быть и хуже. Аллах Милостив, светляк неустанно латает тебя. Терпи, раз вызвался в поход. А я, блин, что делал? Пискарь премудрый. И почему впереди шел я? Маршрут обычно прокладывал Альт. «Если не любо мне взад смотреть, иди первым». «Эй, дорогой, мне лучше, когда все на виду. Пойду первым, мне и вперед смотреть, и на тебя оглядываться». «А что на меня глядеть? Я не девка панельная». «А сегодня 120 двадцатое число. Раненый не может заботиться о себе». Я сомневался в честности Альта, но весомых аргументов не имел. После выброса карта аномалий изменилась, примеченная Альтом по пути в Припять утратила ценность. Сталкер вполне мог использовать меня как отмычку. Оставалось полагаться на собственное чутье. «Да неужели ты не можешь идти быстрее?» — не переставал возмущаться Альт. «Тише едешь, дальше будешь. Усохни!» Я перестал воспринимать сигналы за спиной. «А ты ли позаботится Альт Моя задача — не попасть в село К зоны. Славно ощущать себя дичью. Рядом в ствол ударила пуля. Я обернулся. Альт опустил автомат. — Ты идиот! — закричал я. — Я тебе кричу, кричу! Ты не слышишь! Аномалии не мыши, они повсюду! Подними голову! На расстоянии вытянутой руки с ветки дерева свисала толстая плотная паутина. Передо мной ясно встали лица военсталов. Спокойная, горбатого, хитро улыбающаяся, стельмаха, простоватая, левши, юношеская, гнома, наплевательская, перца. Не думал, что буду скучать по ним. Обпадишь ты, защемило сердце. Койка на агропроме вспомнилась, запах пота в располаге. Я крепко зажмурился и резко открыл глаза. Картинка разрушилась. Зона не место для ностальгии. «Ну, заметку сделал? Идем дальше!» — подгонял Альт. Я посмотрел на распятие, болтавшееся на запястье. «Утверди, шаги мои, на путях твоих, да не колеблются стопы мои». Теперь взгляд блуждал повсюду, скользил по снегу, спотыкался о черной стволы, цеплялся за ветки, даже те, что были достаточно высоко. Где-то снег придавлен невидимым шаром, где-то оплыл от жара Где-то снежинки выстроились спиралью. Прав был Леха. Зима значительно облегчала пребывание в зоне. Только мочало заранее заметить трудно. Белые, они сливались со снегом. Раз мы зашли в тупик, паутины висели куда ни глянь, ни подлезть, ни просочиться. Пришлось возвращаться и брать восточнее. Лесу не было ни конца, ни края. Тело охватили разбитость, усталость — Дыхание сбилось. — Меньше километра, говоришь? — раздражился я. — Это зона, друг, — пожал плечами Альт. — Тут ни о чем нельзя говорить с уверенностью. — Мы заблудились? — Нет, я слежу за компасом. Устал — Устал? Несмотря на мороз, я вспотел. Противогаз лип к лицу, бронежилет прибавил в весе, желудок сжался до грецкого ореха, язык присох к небу. — Жаловаться я не привык, поэтому ответил Сердито. — На том свете отдохнем. Эй, друг, типун тебе на язык. Такие шутки в зоне плохо кончаются. Если среди аномалий блуждаем, может, арты поищем? Нам пока не встречались грибные места. Аномалии молодые, артефакты пока не сформировались. Как знаешь. Стой! Чего? Я обернулся. Альт к чему-то прислушивался. Указал на меледи. сильно задрала голову, водила мордой, втягивая воздух, учуяла кого-то. Я услышал хруст снега под осторожным шагом. Звук далекий, взглядом до идущего не достать. Альт медленно спустил автомат с плеча на локтевую впадину, взял ствол в руки. Шаги то приближались, то удалялись, словно бредущий не имел цели. Не знаю, как долго мы стояли. Я успел перебрать в голове всех мутантов, представить, как бы снег звучал под их лапами, копытами. Мы не шевелились, пока шаги не смолкли в стороне Припяти. Альт пару раз рубанул ладонью вперед, мол, можно идти. Сначала боязливо, потом смелее мы продолжили путь. Остановил нас луч солнца на минуту пробивший серые тучи. По нему мы поняли, что наступил полдень. — Заблудились, твою мать! Заблудились! — вспылил я. «Не совсем», — озадачился Альт. «Пространственные аномалии. Видимо, на нашем пути их целый ряд. В какой-то точке нас всякий раз отбрасывает назад. Мы словно идем по замкнутому кругу». «Это первый вариант», — последние слова сталкер произнес особенно мрачно. «А какой второй?» — насторожился я. «Петля Мёбиуса. Мы застряли во временном отрезке. В нем и умрем от голода или жажды. Первой мыслью была — он шутит? Альт говорил серьезно, но я отказывался верить в такой нелепый конец. Попробуем пройти на восток. Может, удастся обогнуть аномалии, — предложил сталкер безразлично. Опять идти вслепую? Неужели их никак нельзя заметить? Только при свете луны или солнца. Они будут отливать перламутром. Думай, Вадим, думай. Без выходных ситуаций не бывает. Альт посмотрел на компас, развернулся на сорок градусов, взглянул на меня вопросительно. Идешь? Эврика! Я сжал Альту плечо и выдохнул. Фонари! Некоторое время мы остолбенело пялились друг на друга, дивились простоте решения и собственной глупости. Я включил нашлемный фонарь. Он вспыхнул, мигнул пару раз и потух. «Должно быть, повредился при падении», — с сожалением предположил я. Вспомнилось, как я приложился головой о сук, даже лоб заныл. Альт достал из рюкзака свой фонарь, надел поверх противогаза, поворотом против часовой зажег, сказал «Я пойду первым». Шли очень медленно, в глазах, вглядывались вперед. Миледи будто понимала что-то, держалась строго рядом. «Стоп — Стоп! — воскликнул я. — Кажется, вижу! — указал пальцем на дерево. Альт поводил головой, произнес разочарованно. — Паутинка! Въедается в кожу так, что не смоешь. Если вляпаешься, проживешь максимум двенадцать часов. Мог бы и не говорить. Поежился я и с опаской осмотрелся. Пространственные аномалии встретились через пару десятков шагов. Огромные пузыри переградили дорогу плотным строем. Где-то он должен был кончиться. Нам следовало просто идти вдоль. Так и поступили. Линия телепортов оказалась короткой. Не прошло и трех минут, как мы ее обогнули. — Не выключай свет на всякий случай, — попросил я. Альт кивнул. Леди почувствовала в нас перемену и осмелела, побежала на разведку. Псина не любила стоять на месте. Она сновала туда-сюда. Оставалось только удивляться, как Миледи еще не угодила в какую-нибудь аномалию. Альт, бывало, чтобы Миледи голодала по несколько дней? В нашей походной жизни всякое бывало. Как-то я в перестрелку попал. Бандиты чуть не прикончили. Миледи меня полуживого доянова дотащила. А там уж мной костоправ занялся. Был случай и за колючкой. Меня подстрелил лесник, когда я шел из зоны с Хабаром. Благо, неподалеку нашлась землянка. Осталась с военных лет. Я пролежал в ней с неделю. Все это время Миледи кормила меня. Представляешь, как волчонка. Охотилась и часть пищи отрыгивала мне. Она мне и рану зализывала. У них ведь лизацима куда больше, чем у нас. Рана заживает действительно быстрее. Сталкер говорил с любовью. Я пристыженно молчал. Впрочем, Альт все равно догадался, к чему я задал вопрос. Она ни разу меня не укусила. Ты не смотри, что морда свирепая. Главное — воспитание. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. И тут же пояснил. Русская пословица. Счетчик Гейгера затрещал, Альт буднично сказал, — поворачиваем. Вилять пришлось часто. Голова затуманилась, одежда под комбинезоном взмокла, невыносимо остро хотелось курить, есть, пить. Мучила одышка, как ветхого деда, левый бок пылал. Думалось только об одном — когда, когда все это закончится. — Добрались, — произнес, наконец, Альт. ласково, словно увидел родной дом.